Уход за посадками обычен. Прополка сорняков, подкормка, а в сухую погоду полив. Зеленцы снимают каждую неделю, не допуская переращивания. В корм скоту плоды собирают с большими интервалами, не дожидаясь, однако, загрубения коры. Особенно тщательно огороднику надо следить за здоровьем овощных растений. Заболевшие кусты резко сбавляют урожайность, да и продукцию дают некачественную. Это же относится и к зараженности посадок насекомыми-вредителями. Одна из самых опасных болезней кабачков – мучнистая роса. Возникает она обыкновенно в пору холодной и сырой погоды, которой случается летом. Внешне болезнь проявляется достаточно ясно. Пораженные листья засыхают, легко ломаются. Весь облик растения угнетенный. При возврате теплых дней болезнь ослабевает, кабачки поправляются. Из химических средств защиты овощей от мучнистой росы чаще всего применяют коллоидную серу. Больные кусты опыливают через каждые 7-10 дней. Резкая смена температуры воздуха, полив холодной водой, а также пренебрежение правилами агротехники, приводит к другому опасному заболеванию тыквенных овощей – корневой гнили. У пораженных растений загнивают и корни, и стебли. Листья на таких кустах покрываются желтыми пятнами, а затем и вовсе увядают – возбудитель болезни грибного происхождения. Эти же причины, продолжительное ненастье, полив холодной водой, нарушение агротехники, приводят к еще одному заболеванию кабачков – вершинному бактериозу плодов. Зависть кабачков при бактериозе приостанавливает рост, делается стекловидной, а впоследствии изогнивает. У плодов крупных поражается верхушка. Причем она также перестает расти и загнивает, в то время как остальная часть плода разрастается и принимает уродливый вид. Возбудитель болезни – бактерии. Из насекомых кабачки повреждаются личинками совок. Прогрызая стенки стебля, вредители поселяются во внутренней его полости, выедая мякоть. В результате стебель надламывается и погибает. Отечественные огородники выращивают несколько сортов кабачков. Наиболее обычные из них следующие. Греческие – 110. Сорт среднеспелый, куст выражен слабо, листьев сравнительно немного. Зеленцы вырастают продолговатые, У плодоножки ребристые, кожица плода гладкая, бледно-зеленая, без рисунка. Грибовские 37, предназначены для выращивания в открытом грунте и парниках. Молодые плоды бледно-зеленые, в семенной спелости молочно-белые, твердокорые. Растения кустом с изрядным количеством листьев. Продолжительность сбора зеленцов до 40 дней. Сорт исключительно урожаен, достоин самого широкого внедрения в производственную практику. Одесский 52. Этот сорт также и скороспел, и урожаен. Отличительная его особенность – холодостойкость, переносит непродолжительные заморозки.